Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава девятая. Итак, что мы имеем? Новый мир ужастного опекуна, которого понять пока невозможно, но ослушаться нельзя и массу неприятностей. Скоро ко мне кого-то приставят, наверняка древнего и чопрного старца, в чью обязанность будет входить не дать оленю погибнуть в отцвете лет. Но уж лучше нудный храм, чем оградка на кладбище, если, конечно, здесь есть эти самые кладбища. Вдруг прах почившего просто по ветру развеивают никто мне ничего не объясняет хотя разноглазый актёр свидетель я интересуюсь и вопросы задаю на мой взгляд нужные но ответа не получаю а ведь ещё в библии говорилось ищите да обрящете видимо земные законы на витаре не работают или работают но как-то странно Я и без рассказов догадалась, что во мне просыпается обещанная магия. Очевидно, здесь у местного населения преобладают ее стихийные направления, и огонь не в почете. Он, конечно, опасен, и спички, и игрушки, но при чем тут смерть? Можно же приручить и пламя, обращаясь с ним бережно и осторожно. Вопросы накапливались, а проблемы нарастали. С другой стороны, если у вас нет проблем, значит вы уже умерли. А я дышу, хожу, мыслю и из-за видной регулярности влипаю в истории. Всего один вопрос задала, и едва замуж за орка не выскочила. А все проблемы от чего? От незнания. Ладно, дадут мне этого храна и стану я его пытать. Например, что нужно спросить? Чтобы выскочить замуж за эльфа. Кстати, а почему за эльфа? Не нужен мне эльф. Извительный он какой-то. Каждая наша встреча заканчивается перепалкой и оскорблениями. А ведь почти во всех моих промахах он виноват сам. Что ему стоило объяснить, предупредить заранее? В конце концов, я довольно разумная. В общем, переодеться не во что спросить. Некого средств к существованию никаких, а время обеденное, и уже ощутимо хочется есть. Не знаю, Малхли меня услышал или просто так совпало, но дверь открылась, и вошел эльф. Хорошо, а то мне уже не по себе становилось. Как эксперимент закончился, так все меня и покинули, оставив наедине со своими мыслями». А разве с моими мыслями можно живого человека оставлять? Они кого хочешь с ума свести могут, даже самого морально устойчивого. Идём, произнёс ушастый, и снова развернулся к двери, едва удостоев меня взглядом. Но почти сразу застыл, и спина у него стала такая напряжённая. Плащ надеть, не забудь. А куда мы идём? пользуясь тем, что апекун замешкался, спешно спросила я и сделала так, как начальник приказал. Обедать, ответил эльф. О, я не смогла сдержать телекования, ибо ибо мысли материальны, и мечты имеют стойкую тенденцию сбываться. Лучше переспать, чем не доесть. С ехидницей лушастой. Чего? Признаться, не поняла. А в голове уже всплывали страстные картинки межрассового эротического контакта, в котором между прочим участвовали мы оба. Спина эльфа снова на приглась. Красивая, ровная, прямая. Сэлмилдиру можно даже в глаза не смотреть, настолько красноречив его вид сзади. Вот сейчас он зальётся. Причём на себя. Эх, хотя и глаза у него прекрасные. «Лучше переесть, чем не доспать», — поправился эльф. Теперь фраза обретала хоть какой-то реальный смысл, потому что ее эротический вариант был совершенно нереальным. «Следуй за мной, Бронис». Мог бы и не говорить. Кто в здравом уме на голодный желудок от обеда откажется? Тот не я. В принципе, местная академия почти ничем не отличалась от тех учебных заведений, которые мне доводилось видеть на земле. Единственное отличие это магия. А всё остальное в дружных коллективах всех миров одинаковое: зависть, как следствие, плохо завуалированные язвительные замечания и быстрое распространение сплетен и разного толка слухов. Вот сейчас, например, о прибытии иномирного оленя не знал только ленивый. А Сылмелдир, видимо, ни одному высшему успел перейти дорогу. Да, его побаивались и, наверное, многие ценили и уважали. Но если бы он оступился и упал, нашлось бы немало желающих от души насладиться зрелищем. С каждым встречным мушастый всё больше мрачнел, его индикатор выносливости спина напрягалась. Жаль, лица я не видела, но судя по всему внешне эльф оставался спокоен. "Приветствую вас, коллега", с широкой улыбкой произнёс обогнавший нас рыжий мужчина. Нет, скорее пламенный, потому что его волосы просто пылахали в лучах солнца. пробивавшихся через большие окна. «Рад, что на боевом факультете появилась дама!» «Рад?» Тут Рыжий не соврал. Его просто распирало от счастья, но не от искреннего. И то он у мужчины был скорее саркастическим, чем благодушным. Плохо играет, и зря. «Разве можно зимой...» вытаскивать из тёплой берлоги медведя нет господа у него обледенеет лапка которую он сосал он огорчится и тогда останется лишь бежать и бежать по лесу задыхаясь от восторга многие странней добрейшего утра елейным голосом пропел второй довольно тощий хоть и симпатичный эльф ему-то что нужно Свои по идеи должны поддерживать, но, видимо, не в этот раз. Как это вы согласились присматривать за юной прилестницей? Я полагал, что ваш удел в довушке. Очень походило на ревность. Не ко мне, разумеется, но какая-то кошка между ушастами пробежала. Честно признаюсь, на месте той кошки я бы тоже со Мелдира выбрала. Что внешне он гораздо привлекательнее, и глумиться над тем, кому и так на душе не комфортно, не стал бы. Пока мы дошли до нужного помещения, подобных встреч произошло несколько. Опекун на всё вокруг взирал равнодушным ленивым взглядом. А ну и правильно. Когда кота интересовало, что о нём думают мыши. Только всё оказалось совсем не так. Интуиция, в отличие от ума, меня никогда не подводила. Что сказать о столовой? Примерно как земные заведения общественного питания в учебных заведениях. Зона, где обедают преподаватели с накрытыми скатертями добротными столами и даже стоящими на них вазочками, и остальная часть, предназначенная для учащихся, тоже, в общем-то, довольно уютная, но не такая облагороженная, А адептов не было видно. Кажется, Салмилдир упоминала, что они разъехались на празднике. Что ж, тем лучше. Будет время привыкнуть к месту. Хотя первый дискомфорт уже прошёл. Единственное, принимать пищу в верхней одежде приятного мало. И руки помыть не мешало бы. Вдруг у них здесь такие бактерии, к которым у меня иммунитета нет. Всё же совсем малышкой на землю попала, но первый начинать разговор снова не рискнула. А преподавательский состав встречал нас едва ли не полным составом. Эльфа радостно приветствовали, шутили, советовали, напутствовали. Мне же досталось несколько удивительно сочувствующих взглядов. Зря не так. Я лично чувствовала, что где-то очень глубоко внутри он счастливый был неплохой, только очень замкнутый и не подпускает к себе никого. В этом мы с ним похожи. Места нам оставили за столом, за которым сидели лорд Армагон и уже знакомый мне демон Дарк Бузурд. Оба кивнули. Ректор даже поздравил Апекуна А мне улыбнулся настолько многообещающе, что тут же стало понятно, дракон не отказался от своих намерений, и я по-прежнему в его планах. Это заметил и эльф, но промолчал. Создавалось впечатление, что опекун наблюдает и выбирает тактику. В качестве официантов выступали элементали, но незнакомые. Моих, наверное, припахали на других работах. Духи зависли перед нами, и прежде чем эльф удосужился мне всё объяснить, растарался лорд Армагон. Броня, вы можете заказать что угодно, у нас хорошая кухня. Показалось? Или рядом раздался скрип зубов у Шастова? Лицо Друлова на ней изменилось, он по-прежнему излучал благодушие. Мне, пожалуйста, принесите рыбу, немного овощей и что-нибудь из выпечки с горячим напитком, принятым в вашем мире, улыбнулся элементалем я. Странно, но эльфа они даже не спросили. Исчезли совсем ненадолго. Вскоре передо мной стояло блюдо со вполне узнаваемым куском рыбного филе и овощным салатом. Два куска пирога выглядели заманчиво и аппетитно, а подобием травяного чая меня уже угощали, и я нашла его восхитительным. Перед опекуном поставили стакан болотного цвета жижи, словно смузи из правильного питания, в основе которого листья подорожника и отпаренные личинки тутового шелкопряда. В тарелке же громоздилась гора листьев, политых тускло-зелёным соусом. Полезно, наверное, но не аппетитно. Я кривилась, а ректор и демон хмыкнули, опустив головы, чтобы спрятать улыбки. Так неудобно стало. Снова сделала что-то не так. Вон вся столовая притихла. И в этой зловещей тишине прозвучал спокойный, но какой-то Ледяной голос Салмилдира. Обрать это. Испугнный элементаль подхватил стакан и тарелку с сомнительным содержанием эльфийского обеда и растерянно застыл. Принеси мяса с кровью. Без тени иронии произнёс Друлован. Могу поклясться на многих лицах присутствующих, читался страх. Видимо, не всё так просто с этим мясом. И вообще здесь чихнёшь и обязательно в какой-нибудь обычай или традицию вляпаешься. Раз много правил ещё больше. Жизни не хватит, чтобы всё выучить и запомнить. А эльфа не побаиваются. Его боятся, даже гордость за опекуна испытала. Вот правда, он хоть и ушастый, но всё же единственная моя семья здесь. По крайней мере, до тех пор, пока родственники не отыщутся. И положа руку на сердце, на это я почти не рассчитывала, учитывая мои обстоятельства. Скорее всего, никого из родителей нет в живых. А дальние родственники, видимо, не слишком надёжные, если погибая телю не люди. предпочли крошечного ребёнка в иной мир отправить стоп отправить вот отсюда стоит копать не думаю что путешествия между мирами очень распространённое явление на витаре а уж на земле и вовсе запредельное значит если отыскать путешественников или хотя бы упоминания о них можно узнать и о моём прошлом Я отвлеклась, а обстановка в столовой накалялась. Вроде обедать пришли, но никто почему-то не ел, несмотря на то, что ароматы витали вполне аппетитные. Все не сводили глаз с Алмелдира, который флегматично взирал на мясо, держа в руках столовые приборы: вилка, нож, всё как в лучших домах. Кто-нибудь ещё желает меня поздравить? Лучше это сделать до обеда. Довольно тихо и абсолютно спокойно спросил он. Ответа я почему-то не ждала. УчастЫй, собственно, тоже, но реакция остальных меня порадовала. Первым отмер магистр Дарк Бузуорт. — Я же не все комнаты для адептов проверил, — всполошился он. — Позвольте откланяться. У всех нашлись благовидные предлоги, и вскоре в помещении остались только мы с ушастым, ректор и куча тарелок с недоеденным обедом преподавателей. Умеет опекун аппетит портить. Вот что на будущее. Ну ты, лорд Армагон встал, но слов у него по всей вероятности не хватило. Гариал. Смирись. Ты проиграл. А ответил эльф, небрежно поигрывая столовым ножом. Ты бы не посмел, выпалил ректор. И вот тут Друлаван сосредоточенно и аккуратно отрезал небольшой кусочек от прекрасного стейка. Браво местному повару. Выглядело блюдо отменно, а аромат источали такой, что слюной можно было подавиться. И вот, когда ломтик оказался на вилке, Ушастый невозмутимо спросил: "Проверим?" Клятись к тёмным богам, сольмелдир рыкнул лорд Армагон и ретировался из столовой. Наверное, меня бы рассмешила ситуация, если бы я хоть что-нибудь понимала. К чёрту молчание. У меня накопилось множество вопросов. Эльф же как будто только этого и ждал. Это из-за меня? Не только, но в большей мере, ответила пекун. Мясо на вилке он опустил в тарелку так к нему и не притронувшись. А чего он хотел добиться? Это не важно. Важно, что он не смог. Ясно, скисло я. Про мясо тоже не расскажешь. Но почему? Ужасно и загадочно улыбнулся. Просто такие, как я, едят мясо лишь перед боем. В смысле, эльфы «В смысле воины!» «А что бы произошло?» «Как-нибудь покажу, коль ты не только подопечная, но и адепт боевого отделения». Еще более глумливо усмехнулся ушастый, и я вдруг поняла. «Легко не будет. Вот ни капельки. То есть мясо ты есть не собираешься?» Глядя на истекающий соком кусок, так вдруг захотелось почувствовать его вкус. Не буду, произнёс Дролаван. И тебе запрещаю. Жмот. Он жестом подозвал элементаля и вручил ему тарелку, а затем совершенно наглым образом забрал мой чай и кусок пирога. Девушки, принесите горячий шоколад и ещё что-нибудь сладкого, распорядился этот наглец, но всё же пояснил: когда пробуждается огонь, Мясо лишь усиливает неприятные ощущения, которых и так будет достаточно, а сладкое, наоборот, сглаживает их. А, ну, если вопрос именно так стоит, то, конечно, я же себе не враг. Кроме того, если в мире существует горячий шоколад, значит, с жизнью здесь вполне можно смириться. «За обедом мы почти не разговаривали, а Салмелдир так вообще на меня не смотрел. Но как только вышли из столовой, я не удержалась от вопроса. «Какие у нас планы?» Особо на ответ не рассчитывала, зная ни многословность опекуна и фатальное нежелание со мной разговаривать, но ошиблась. «Комнату новую тебе покажу». — В казармы тебя селить не стоит, поэтому поживешь с целителями. — Довольно понятно и даже распространено, если бы не одно «но». — А мои вещи? — Какие? — с долей удивления спросил эльф и удостоил меня взгляда. — Такие, — с нажимом ответила я. — И пусть у меня всего одно платье, олени и стринги, которые, возможно, никогда не надену. Но это всё, что осталось от прежнего дома. Про вершину эротического искусства, наклейки на грудь, заменившие оленю бюстгальтер, тоже подумала. Должна же быть память. На прекрасном лице отразилось понимание и появилась дежурная ухмылочка, раздражающая и примерская такая. Если ты дорожишь такими, тут он намеренно сделал паузу вещами. то их, разумеется, доставят. Вроде и грубого ничего не сказал, а я себя сразу ущербной почувствовала и до крайности смущённой. И ладно бы на этом издёвки закончились, но они продолжались и продолжались, а придраться не к чему, всё по делу. Пока я думалась, вышагивая следом за ушастым, он продолжил: "Про витару, населяющие её расы и основные вехи истории придётся почитать. Кстати, кажется, нас посетила одна и та же мысль, причём сразу, спонтанно. А умею ли я читать? Эльф оказался более прозорливым и указал на орнамент из каких-то листиков, украшавший свод арки. Что здесь написано? А я откуда знаю? Как по мне, эти ки и цветочки с листиками за корючками больше смахивают на элемент декора, чем на образец письменности. Ясно, ответил эльф на моё многозначительное молчание. Придётся прибегнуть к услугам специалиста. Он снова отвернулся и, как ни в чём не бывало, зашагал дальше. А вот я, наpregлась. Какого ещё специалиста? Посадят за парту рядом с крошками дракошками и заставят листиками и цветочками в прописях выводить дракоше мыло кошу? Слабо я себе представляла этот процесс. Какому ещё специалисту, спросила я, И когда реакции не последовало, догнала, поддёргла за камзол и повторила: "Какому ещё специалисту?" Ужасто и закатил свои прекрасные синие зенки, вздохнул так тяжко, словно я ему уже порядком острочертел и выдал: "Ой, видишь, сейчас у нас есть более важные дела. И знаете, Так ему врезать захотелось. Кто с таким снобом и хамом уживётся? Только бездушное, безэмоциональное бревно. Нет, лучше уж свести наше общение к минимуму, поскольку каждая встреча это рубец на сердце и шрам в душе. Этаж, где находилась моя комната, напоминал общежитие. Разве что располагалось оно не в типовой многоэтажке, а в настоящем старинном замке. Тот же длинный узкий коридор, множество дверей и чахлый фикус в большой деревянной катке в конце узкого окна. Надо же, миры меняются, а атрибуты студенчества остаются. Никакой магии их не заменишь. Надеюсь, и сами ребята не сильно отличаются от земных юношей и девушек. Пока мне довелось общаться с более зрелыми жителями Витары, а тут, надо полагать... Сказывался конфликт поколений, особенно с ушастым. Эльф осмотрел помещение, толкнул дверь в крошечную ванную и утвердительно кивнул. «Одобрил, значит». «В целом, я тоже одобряла. Здесь было намного просторнее, чем в целительском блоке, теплее и окно больше. Кровать, правда, такая же, но я уже успела привыкнуть». Письменный стол, парастули в комод и небольшой шкаф. Вот и вся мебель. Но мне, собственно, и её нечем наполнить. И словно в ответ на мои мысли знакомый дух у опустил на аккуратно застеленное покрывало моё платье и это, ну, то, что к платью прилагалось, тоже лежало сверху и не осталось незамеченным. Великий магистр хмыкнул, ехидно улыбнулся и Сейчас начнётся, это уже я подумала. Комнаты обслуживают элементали, вопреки моим прогнозам, спокойно произнёс эльф. Это значит, что со старыми знакомыми я всё же видеться буду. Хотя одна хорошая новость. Нет, даже две. Ушастый, увидев мои стрингги, не изрёк ничего ядовитого, но по лицу стало понятно, подумал Прогресс на лицо. Правда, он вообще не часто говорит и вполне ещё может припомнить. Надеюсь к сохранности и комплектации личных вещей претензий нет. Всё-таки поинтересовался он. Вот как так? Только подумаешь о ком-то хорошо, как тут же проглядывает истинная, малоприятная сущность. Учитывая их мизерное количество и состав, нет. Честно ответила я. Исправим, кое-как заметил эльф и он что? Открыл портал? В общем, возникло что-то большое и светящееся, вроде овальной двери. Мне же по таким штуковинам ходить не доводилось. Идём. Ага, вот прямо сейчас. Носочки только поглажу, засада какая-то. Как хочешь, но я туда не полезу, заявила со всей серьёзностью.